Орешница своей мне тоже оставляет в подарок, а у неё там что-то ужасно сложное и многозначительное. Я только опознала вилку, которая замужества, и того самого комара с флейтой. Надо думать, плохого не пожелает. Теперь пора переходить к каким-нибудь другим видам рукоделия. Вон и мама Азамату ещё один свитер связала, потоньше, зато с узорами. Азамат теперь бегает по потолку и пытается послать ей платиновое колье потяжелее, а я его удерживаю. Строительство моего домика практически завершено.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 Он Гуц уже немножко ходит с палочкой, не по лестнице, конечно, но до туалета без посторонней помощи добирается. Ближе к вечеру мы все вместе грузимся в машину, Азамат, Онгуц, Ирих и я. Ехать до дома Онгуца всего ничего, но дедусь так далеко ещё не сможет дойти. Построили дом точнёхонько на месте старого и в том же ракурсе. Старого я, впрочем, не видела, но раз Азамат так говорит, значит, так оно и есть. Угол крыши и правда нависает над крутым берегом Ахматмирна, хорошим, чем-то вроде стелющейся туи. Перед домом уже скопилась небольшая толпа: старейшины с ущниками, духовники, важные горожане и просто всякие заинтересованные и не очень граждане. Ирих в предвкушении аж подпрыгивает на сиденье. Он гуз не подпрыгивает, но выражение лица у него точно такое же. Азамат помогает ему выбраться из машины, а Ирих прямо выстреливает следом. Без деда видно боялась в толпу лесть. Теперь же толпа расступается, пропуская старейшину к его законной собственности. Он потихоньку шкандыбает с палочкой, во все глаза рассматривая постройку. Отлично. Наконец выносит он вердикт и обводит всех собравшихся сияющей улыбкой. Собравшиеся дружно вздыхают с облегчением. Надо думать, в норме старейшины намного капризнее. А домик действительно получился симпатичный, шоколадного цвета с красной крышей, закруглённым фасадом и крылечком, похожим на вход в раковину улитки. Маднские дома часто бывают такой формы. Слушайте, но он ведь уже сам ходит? Доносится до меня шепоток сзади, и к нему тут же примыкают другие. А прошло-то чуть больше дюжины дней. Это Азаматова пиго лице и правда чудеса творит. Чувствую, работы в ближайшее время ещё припавятся, но подумать о приятном мне не дают. Сквозь толпу к нам проталкивается Алтоша, ещё мрачнее, чем в прошлый раз. Подходит, не здоровается, уставляет на меня прожигающий взгляд. Я в ответ изображаю лицом то, чем садятся на крыльцо. Азамат переводит взгляд с него на меня и обратно, потом не выдерживает. Алтон Гырл, ты что-то сказать хочешь? Тот кивает и обращается к Азамату. Наставнику звонил наш целитель. Он не справляется. Сказал, что это неизлечимо. Конечно, на всё воля богов, но ты ведь знаешь Изинтофтое. И я знаю. Странно, чтобы его уже сейчас забирали. Я вот думаю, может, это Лизи знак туда наведаться? А где он живёт? Да на Орле, они же оба оттуда. Азамат кривится, а я не устаю удивляться способностям Алтонгерела. Другой бы пришёл, ручки просительно сложил и затянул бы дескот: "Хороший человек умирает, доктор, помогите". А этот раз знак свыше, изволь повиноваться. А он вовсе ни о чём не просил, наоборот, сообщил важную информацию. Нет, ну круто, пора аплодировать. В принципе, можно и слетать, протягивает Азамат без особого энтузиазма. Лиза, ты как? Хорошо бы узнать симптомы для начала.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 Я брошаю омоляющий взгляд на мужа. Тот только вздыхает. Я плохо ориентируюсь в тех краях, да и семья Уизенботтера такая в нынешнем виде меня могут и на порог не пустить. Я, конечно, полечу с тобой, но и Алтонгерел тоже обязательно. Вот не пруха так не пруха. Вслед за Алтонгерелом я просачиваюсь сквозь толпу туда, где стоит его наставник. Уизенботтера я видела только однажды, на памятном совете старейшин. Это статный молодожавый мужчина с очень красивым лицом. Ему по идее должно быть за 50 местных лет, иначе у него не могло бы быть такого взрослого ученика, но на вид намного моложе. Волосы у него длинные, с сединой только на висках. Они не туго заплетены в несколько косы и украшены нитями бисера. На шее ряды бус, просто нанизанные подряд мелкие драгоценные камни и резные бусины-обереги. Красивые модарские мужчины любят на себя понавешать камушков, а уж известные люди вообще из украшений не вылезают.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 Я обхожу старейшину и встаю прямо перед ним, чтобы не окосел бедный за время разговора. Элизабет", Элизабет тихо произносит он мурлыкающим голосом. Здравствуйте, киваю я. Расскажите, пожалуйста, что там с вашим братом? Он немного хмырится из-за того, что я сразу перешла к сути, не спросив предварительно о его собственном самочувствии и не обсудив переезд в Унгуца, ради которого мы все тут собрались. Но нужда, видимо, пересиливает приверженность к традициям. Так что он только легко вздыхает, откладывая нравоучение на потом, и отвечает: Ему уже больше месяца всё время плохо. Как именно плохо? Уточняю я, потому что Изенботтер явно не собирается продолжать. Его покинули силы. Он пожимает плечами. Он сильно похудел и очень бледен, почти не встаёт с постели. Так, киваю. Что-нибудь болит? Изредка боли в теле. Где именно в теле?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 наконец выдаёт Изенботтер. Потом резко понизив голос, добавляет: "Этошнит". Я закрываю лицо раскрытой ладонью. Это безнадёжно. Пожалуй, я лучше позвоню нашему целителю и спрошу его. Может, он заметил какие-нибудь более характерные симптомы. Я подхватываю Азамата, которому уже изрядно надоело ловить на себе косые и неприязненные взгляды бывших знакомых и слушать перешёптывания незнакомых истетов. Мы раскланиваемся с унгуцем и его внучкой, обещаем заходить в гости и принимать их у себя и смываемся. От целителя, впрочем, удаётся добиться немного. Боль и оказывается в животе, а плюс к этому ещё они менее мизинцев. В общем, похоже, что-то дающее анемию. Вопрос что? Но пока я там не окажусь, ответа я не найду, так что паковать надо полный комплект всего и быстро, а то целитель говорит, что он плох, очень плох. Лететь решили с утра пораньше, потому что ночью по малознакомому маршруту Азамат меня вести не хочет. В итоге вставать приходится в бешеную рань, только-только солнце поднимается, а третья луна ещё на небе. Мы грузимся в Азаматову фунгуц. Как всегда с Алтошей, первая же простая операция приводит к скандалу. Он, видите ли, хочет лететь на переднем сиденье, а я, типа женщины толстозадая, обязана располагаться на заднем, чтобы не мешать. А самово, между прочим, когда сидит, коленки на метр в стороны разведены, и левая так и норовит в приборную панель ткнуть в неподходящий момент. В конце концов Азамат находит решающий довод. Ты на Орле 100 раз был, а Лиза впервые. Да ей в окно-то посмотреть. Можно подумать, она способна оценить пейзаж. Хырки Толтоша. Я не только оценить способна, я ещё и камеру взяла, на щёлку видов, а потом вышью что-нибудь или сатку. И можешь обзавидоваться. На этом его всё-таки удаётся запихать на заднее сиденье, хотя ворчащий он не перестаёт ещё долго. Щёлкует действительно много. Встающее солнце очень красиво отдельными бликами освещает горы, над которыми мы летим. Азамат знает перевал к югу от столицы, где совсем низко и нет всяких неприятных воздушных потоков и смерчей, которые почти всегда образуются над Мунаннскими горами. Вообще, место у столицы отличное. По земле можно только с одной стороны добраться, а по воздуху с двух. А всё остальное только для альпинистов. Горы здесь старые, невысокие, но никакой транспорт всё равно не пройдёт, разве что парнокопытный. Выбравшись из гор, мы некоторое время летим над степью, кое-где размеченной вспаханными полями. Здесь уже вымыхала молодая трава. Мы ведь летим на юг, а Ахмат-Ходский хребет хорошо экранирует эту местность от северного ветра, так что здесь значительно теплее, чем даже в незамерзающей столице. Потом пересекаем широкую и спокойную равнинную реку Азамат говорит, что она впадает в дол, и потому называется Тажилмирн, питающая река. На мыданге 10 крупных рек, не считай бесконечное количество мелких, и это явно одна из тех 10. Алтонгирел дремлет на заднем сиденье, но при малейшем изменении нашего положения в пространстве подскакивает и принимается несколько сумбурно рассказывать Азамату, где какую впадину надо огибать, а где лучше снизиться. А вот потом начинаются джунгли. Самый настоящий тропический лес, влажный и горячий, полный ярких красок, невероятных тварей. Шаратана, которая находится пролив между материком и островом Орл это примерно и есть экватор Муданга. Здесь довольно холмисто, а мы летим на одной и той же высоте, поэтому вопли птиц и прочих голосистых тварей становятся то громче, то тише. Азамат приоткрывает по бокам куполунгутся, так что можно высунуть голову и поглазеть. Я прямо вижу, как внизу по веткам скачут пёстрые птицы и мелкие обезьянки. Правда, когда нам в салон залетает муха размером со скарабея, мой интерес к джунглям резко угасает. Муху мы выгоняем, а купол закрываем. Тем более, что уже очень хочется включить кондюк, а то жарко. Наконец, через 5 часов полёта, как раз в самую жару, мы начинаем снижаться. А я думала, Орл это остров, говорю. Мы же приземляемся на берег континента. Острова есть, отвечает Азамат. Но через пролив летать плохо, там такие ямы, даже в хорошую погоду есть риск плюхнуться в воду, а сегодня тут ветрено. Так мы дальше поплывём, что ли? Лучше, мы поедем под водным монорельсом. Вон, видишь, станция. На пологом берегу, метрах в 200 от кромки воды, и правда стоит какой-то коровник с крышей, кажется, из пальмовых листьев или чего-то подобного. Алтонгерел тут же реагирует на мою вытянувшуюся физиономию. А тебе, конечно, подавай всё прозрачное и блестящее, и чтобы входы цветущей вишни. Нам такая показная роскошь не нужна. Нам надо, чтобы функцию свою выполняла. Я ставлю на землю свой чемодан, открываю верхний пасс, достаю шприц и вразительно показываю Алтоше. Он сглатывает и затыкается. Я убираю шприц в нагрудный карман и похлопываю по нему ладошкой, дескать, гляди, я вооружена. На духовника действует отлично. Мештема Замат заходит в здание станции и выходит оттуда, неся на плече маток каната с крюком на конце. Этот крюк он зацепляет за край какого-то невидимого отверстия в хвосте нашего нгунгуца, после чего машет нам, чтобы шли за ним. Мы заходим внутрь через широченные ворота, которые Азамат открывает на полную. Почти от самого входа на полу начинается извилистая резиновая дорожка. У противоположной стены на оси висит катушка, с которой тянется канат. Азамат отгоняет нас в сторонку, где у стены торчит панель управления. Он щёлкает рычажком, и катушка начинает неторопливо наматываться, подтягивая наш унгут с хвостом вперёд, внутрь здания. Когда он весь оказывается на дорожке, Азамат выключает катушку и отцепляет крюк. Так да, Донгирл жмёт ещё какую-то кнопку, и дорожка начинает двигаться вместе с Онгуц с мыозаматом. Мы присоединяемся. Таким макаром мы переезжаем в другой конец псевдокоровника, где по углам стоят два шкафа. Дверца одного отъезжает вниз до половины, и мужики перекладывают у него наш багаж, после чего он снова закрывается. Видимо, это лифт. Ничего не забыла в салоне? спрашивает меня муж, прежде чем нажать ещё на какую-то фиголину в стене. Я мотаю головой. Мы сходим с дорожки, а наш онгуц занимает почётное место в углу рядом с лифтом. Тут до меня доходит, что платформы вдоль стен это места для транспорта. После этого мы грузимся во второй лифт и едем вниз. По моданцам видимо ненормальная пристрастие к прозрачным лифтам, что на горнете, что здесь, пособие для начинающих геологов как на ладони. Ты у меня в доме, надеюсь, непрозрачный лифт сделал, спрашиваю подозрительно. Только крышу, чтобы днём на освещении экономить, говорит он и улыбается. Я помню, как ты на горнете боялась. А в общественных местах они у вас всегда такие? Если есть на что посмотреть. Здесь вон какие породы красивые мимо плывут. Если бы скучная земля была, сделали бы с закрытыми стенками. А так приятно иметь возможность взглянуть на то, по чему уходишь. Лифт привозит нас, как мне сначала кажется, на платформу метро. Над головой метров в 5 закруглённый свод, за краем платформы по обеим сторонам тот самый рельс, который мона На нём стоит одинокий вагончик. Ну вот. Азамат делает пригласительный жест. Заходи, устраивайся. Тут ехать часа 3, если я правильно помню. Чуть чуть меньше, скрупулёзно поправляет Алтунгерел. Внутри вагончик обставлен большими мягкими сиденьями по 4 со столиком посередине. Никакой кабины машиниста тут нет, так что мы рассаживаемся в носу, чтобы смотреть вперёд, а не только по бокам. Я с Азаматом и Алтоша через проход. Наши вещи уже здесь, стоят в заднем конце вагончика, в чём-то типа детского манежа из сетки. Азамат вызывает прямо на лобовом стекле менюшку и что-то на ней жмёт. Двери закрываются и мы трогаемся. А управлять ты будешь? спрашиваю. Да нет, оно автоматическое. Катится по рельсам в туннеле и всё тут. Управлять можно только дверями, кондиционером и прозрачностью окон. Собственно, под землёй мы проезжаем метров 100. А потом вдруг всё вокруг заливает голубоватый свет, и мы оказываемся в прозрачной трубке в толще воды. За спиной довольно круто вниз уходит стена, из которой мы выехали, а вокруг уже вьются пёстрые рыбки и крошечные, почти прозрачные медузки. Кажется, что туннель лежит на дне, но Азамат объясняет, что на самом деле он установлен на коротких подпорках. Одно внизу можно увидеть, если сделать прозрачное окно в полу, и немедленно делает. А там коралловый риф, прямо в метрах в 2 от пола. Красочные ветвистые кораллы, твёрдые и мягкие, высокие и плоские, почти полностью покрывают дно. Между ними видны только небольшие пятна песка. Я аж ноги поджимаю, потому что кажется, что вот-вот на рыбку наступлю. Рыбы тут тоже всях цветов, особенно популярны жёлтые и фиолетовые. Морские звёзды ползают, ежи всякие безумные, малиновые, оранжевые в горошек. А замат одним глазом смотрит на подводный мир, другим на меня с умильным выражением. Ему очень нравится, что мне всё нравится. Гляди, вон каракатица, видишь? Где? Ну вон, щупальцами машет в песке. Это она закапывается, чтобы напасть из засады. И правда, вижу зверюгу размером с воробья, которая методично двумя щупальцами нагребает себе на голову песок и камушки. Господи, как же смешно. Жаль, что мы так быстро едем. Я бы за ней ещё понаблюдала. Затем нашим взором являются сады бесконечных морских анемонов и лилий, которые сидят на крышках больших крабов. Азамат уже привык, что я не вижу и половины зверья, которое видит он и всё время показывает. Вон там у лилового коралла краб себе на спину губку тащит, видишь? А вон зелёная в крапинку это рыба-попугай. Ух ты, гляди, рыба-рыбак. Да ты не увидишь, наверное, её от коралла не отличишь. А вон ещё. У неё верхний плавник как маленькая рыбка. А видишь, да? Ага, вижу. Вроде как мелкая рыбка трепыхается, а под ней красный коралл. Да только у коралла глазки еротик не маленький. Ещё нам встречаются разнообразные рукообразные и загадочные мохнатые белые трубки, по которым ползают мохнатые белые крабы. Креветки всех расцветок ковыляют по дну и проплывают мимо: красные с оранжевыми пятнами, белые с фиолетовой крапинкой, янтарно-жёлтые, синеголовые с огненными лапками и даже загримированные под орхидеи прямо с лепестками, даром что никаких морских орхидей тут не растёт. Видишь розовые цветы, а заматкивает в сторону зарослей очередных анемонов. Как думаешь, что это? Ну, звери какие-то, анемона нет. Это черви. Их самих не видно, в дне прячутся, а видно только то, чем они еду собирают. Если внимательно посмотришь, увидишь, что эти розетки иногда втягиваются. Тут вдруг становится темно, и я инстинктивно поднимаю голову, чтобы выглянуть в переднее окно. Над нами проплывает нехилых размеров скат, раздавленный пастью. А за матус смехается у меня за спиной. Этот нехичный, он воду фильтрует. Да и в любом случае к нам в туннель даже кит не вломится. Всё рассчитано. А тут и киты есть. Здесь слишком мелко. Вот заплывём поглубже, там могут быть. Хотя сейчас не сезон, тут вторая осень, а они в это время в холодных водах. Через некоторое время мы действительно ещё погружаемся, так что света становится меньше, и всё кажется голубоватым, пока не подплывает совсем близко к стенке туннеля. Кораллы уступают место зарослям морской капусты всях форм и оттенков, а в ней бурлит своя собственная жизнь: косяки рыб, плавающие крабы, потрясающей красоты улитки, раковины которых словно облеплены пёстрым жемчугом. Азамат указывает куда-то в гущу травы, и когда приглядываюсь, я различаю там совершенно фантастического морского конька, как будто порошевы листьями. Хвосты плавники его похожи на ветки плакучей берёзы, на спинке дебри. А вон другой тычет пальцем Азамат. Смотри, какой яркий. У них сейчас нерест. И правда, яркости другому не занимать. Он не такой облиственный, как первый, скорее похож на комара, с воздушными шариками вместо плавников. Голова и спинка у него украшены жёлтыми точечками на тёмно-синем фоне, а шея и хвост светятся огненно-рыжим и небесно-голубым. Дальше появляется довольно сильное течение, и водоросли больше не стоят лесом, а пригибаются по ходу воды. Тут и там стенки туннеля усеяны улитками и странными шипастыми головастиками. После напряжённого ковыряния в лексиконе мы устанавливаем, что это морские воробьи, а по-мудански сидящая рыба, потому что она может брюшком приклеиваться к камню или ещё чему, чтобы не сносило течением. Слушай, а давно этот туннель существует, спрашиваю. Да лет полтора-то уже, отвечает Азамат. Это муданских, ага. А как он до сих пор не зарос нафиг? А у него такое покрытие, что мало что может прилипнуть. Вот эти рыбки, да улитки, да ещё один-два трупочных червяка, но ну, ни растения, ни кораллы не зацепляются. Во всяком случае, пока я не слышал, чтобы приходилось чистить стенки. Мы всплываем, то есть туннель отходит от дна, так что теперь мы едем в толще воды, ближе к поверхности. Здесь снова светло, но вокруг в основном рыбьи косяки и не так много интересного. По крайней мере, я так думаю, пока слева от меня не прошмыгивает кроваво-красная птица с блестящей рыбой в клюве. О, мы попали в самую охоту цохл, восклицает Азамат. Это добрый знак. Добрый знак тут повсюду. Куда ни глянь, со всех сторон постоянно ныряют алые птицы, хватают рыб и выныривают, отталкиваясь лапами, как лягушки. Оказывается, зрелище бесконечной рыбалки завораживает не чуть не меньше, чем всякое горящее пламя. Впереди справа белеет столб пузырьков. Ну вот, кита заказывала? Сейчас увидишь. Обещает Азамат, прихватывая меня за плечи, видимо, чтобы не боялась. А я и не боюсь, мы же не в воде плывём. Из глубины вертикально вверх поднимается гигантская скотина с бородавками на морде и прилипшими к брюху рыбами. По бокам у него складки, как морщины. Передние ласты чуть больше среднего человека. Развёрстая пасть, аккуратно вбирает в себя косяк мелкой рыбы, согнанной в кучку кругом пузырьков. Кит медленно и величественно всплывает мимо нас. Да самой поверхности выныривает на половину длины, а потом снова ныряет, сверкнув над водой хвостом и уходит вглубь. Мы даже перебегаем к задним окнам, чтобы посмотреть ему вслед. От нашей беготни просыпается Алтонгирел, который умудрился задрыхнуть практически сразу, как мы отчалили, так что мы про него и забыли вовсе. "Что вы носитесь?" ворчит он спросонок. "Кита смотрим", радостно объясняю я. "Кита, мэйкатон". Зачем тебе, ки... ох, троганая устрица. Последнее является лёгким ругательством, так что мы резко поворачиваемся в сторону, куда смотрит духовник. Слева по ходу мимо нас проплывает гигантская тварь. Сначала я вижу только что она существенно больше кита, бесконечно длинная и ровная по всей длине, как змея. Приглядевшись, я различаю чешую и полупрозрачные гребни на спине и брюхе. Морской дракон, торжественным шёпотом говорит мне Азамат, Вот из чешуи такого у нас крыша. Это ты это поймал? Ну да. Правда давно. Не на удочку, конечно. Для этого надо клетку сделать и поставить в подходящее место, а потом его загнать. Ну, хорош, правда? Да уж, с этим не поспоришь. Наша подводная прогулка заняла всего 2 часа 40 минут, а впечатлений у меня осталось, как будто неделю в море просидела. Заспенный Алтонгерел предпочитает игнорировать окружающий мир, что весьма меня устраивает. Азамат тоже повеселел. Ехать на Орёл ему не очень хотелось, но эта экскурсия компенсировала его неприятное ожидание. У выхода из станции, аналогичный коровнику на континенте, нас уже ждёт машина с высокомерным юнцом за рулём. При виде Алтонгерела он вылезает из машины, и они многопафосно раскланиваются. Мы стоим в сторонке и ждём. Наконец, Алтоша поворачивается и тягучим голосом объявляет: Нас любезно согласился встретить сын печального брата моего наставника. Печальный и больной по-мынарски одно слово, но звучит смешно. Алтоша продолжает, теперь обращаясь к сыну брата и так далее. Вот белая госпожа с земли, о которой говорил целитель. Ею повеливают боги, посему и её успех или неудача в исцелении вашего уважаемого отца есть воля богов. Я изо всех сил стараюсь сохранять непроницаемое выражение лица. У меня с этим плохо. Ещё в школе всегда приходилось сидеть на задней парте, чтобы не смущать учителя своими рожами. Сын брата кивает, а потом переводит неприязненный взгляд на Азамата. А это кто? Байчхараха её муж, торопливо поясняет Лунгирел каким-то заискивающим тоном. Непобедимый из Палин, э, платиновый карман. Но он же урод, с лёгким удивлением говорит этот мажор. Я перестаю следить за выражением лица Ну да, разводит руками Алтоша. Но не будет же она одна без мужа ездить. Может и так, приподняв верхнюю губу, говорит этот юный дебил. Но в свою машину я его не пущу. Пускай сам добирается как хочет. Я только рот открываю, но слов никаких в голову не приходит, одно жидкое кипучее возмущение. А далеко? негромко спрашивает Азамат. Артун, сквозь зубы просает этот засранец. Артун это 15-30 км в зависимости от местности. Потом предлагает Азамату пешочком прогуляться. Что-то тут не видно никакого поселения, где можно было бы взять на прокат транспорт. А тут нельзя поблизости хоть лошадь купить. Алтонгерел явно мыслит в том же направлении. Не знаю, пожимает плечами наш чудесный провожатый. Можно поискать. Алтонгерел снова разводит руками и, и с недовольным выражением на лице косится на Азамата. Пойдёшь или подождёшь? Погоди, встреваю я наконец обретя дар речи. Что это за бред? Почему этот провинциальный сброд позволяет себя оскорблять моего мужа? Выражение провинциальный сброд я почерпнула от дам в клубе, и вот уж не думала, что воспользуюсь. Юнец немедленно надул щёки и стал похож на морского воробья. Да как ты смеешь, женщина? Это ты как смеешь, молокосос? Отец лежит, умирает, а ты тут губу задираешь, кого в машину пускать. Смотри, как бы не выяснилось, что его отравили, а то я уже узнаю, кто виноватым окажется. Тивнет салтонгерел, оба распахивают глаза вдвое шире нормы, а Замат тихо меня уговаривает: "Лиза, не надо, это нормально". "В устрицу такое нормально?" также шёпотом отвечаю я. Потом поворачиваюсь к Синку и Зинтавтое, который несколько замешкался с ответом. "В общем, так, мальчик. Меня сюда пригласили лечить твоего отца. Я не напрашивалась". У меня дома дела и другие пациенты, от которых меня оторвали ради него. Если моя помощь не нужна, так мне не трудно прямо отсюда вернуться. Мне понравилось под водой кататься. А если нужна, то ты закроешь рот, откроешь дверь машины и оставишь при себе своё мнение о внешности моего мужа. По мере того, как я говорю, лицо у юноши становится всё краснее. Видимо, нечасто ему дают такой отпор. Алтонгерел схватился за голову и ёрошит волосы, шепча что-то про безголовых инопланетянок. Ничего, Киса, и тебе достанется горяченьких. Азамат придерживает меня за плечо и шепчет, чтобы я успокоилась. Ага, 10 раз. Плевать я хотела на ваши обычаи и приличия, всему есть предел. Мой оппонент наконец развеивает рот, чтобы что-то сказать, и я поглубже вдыхаю в предвкушении урагана, а то и драки. Если он сейчас продолжит в том же духе, что начал, я воспользуюсь тем, что женщин не бьют, и наваляю ему по полной морде, хоть она у него и довольно худая. От напряжения я даже прикусываю уголок губ, смотрю на него с кривой ухмылкой и наклов голову, как Азаматов конь. И вдруг парень бледнеет и отступает. Как заколдованный, открывает заднюю дверь машины, а потом садится за руль и сидит неподвижно, глядя перед собой. Алтон Гера оглядывает его, меня, потом медленно выдыхает и машет, дескать, залезайте, а сам бежит за вещами в всевдокоровник, вывозят их на тележке и сгружает в открытый багажник. Мы с Заматом залезаем на заднее сиденье. Алтош обходит и вскарабкивается на переднее. Эта машина ещё выше, чем у Заматова. Двери захлопываются, наш водитель трогается с места. Мы едем в гробовой тишине минут 20, когда наконец среди зелёных лесистых холмов показывается большое село. А я думала, тут город. Шёпотом и на всякий случай, на всёобщем, говорю я о Замату. Город в глубине острова, а твой пациент живёт в деревне близко к побережью. Море и правда проглядывает бликами слева на горизонте, где холмы пониже. Машина останавливается на центральной улице перед большим, богато украшенным домом. На калитки висит верёвочка с цветными узлами и перьями. Я уже видела такие, когда ездила по Вызовам. Она значит, глава семьи болен и не принимает. Вообще меня забавляет это их верёвочное письмо как статус в чате. Наш провожатый распахивает калитку, и я направляюсь вслед за ним, прихватив чемодан. Однако Замат тихонько меня окликает. Я не пойду с вами. Мне там нечего делать. Найду тут постоялый двор и там тебя подожду. Я не успеваю ни возразить, ни согласиться, потому что Алтоша подталкивает меня в спину, и мы идём в дом. В первой же комнате, пестрящей невероятным разнообразием гобеленов, мне навстречу поднимается целитель. А, ну наконец-то, вот вы и прибыли. Ну что, дело к обеду, поедим и за работу. Мы наши святые исповедуют принцип: если врач сыт, то и больному легче. На меня разок смертельно обиделись за то, что я отказалась есть до осмотра больного. Как печально, спрашиваю. Изменения, ухудшения? Да всё так же, вздыхает целитель. Лежит, мучается, боюсь, недолго ему осталось. Но вы поглядите, вдруг это из тех болезней, что мне вовсе неизвестны. Давайте я на него взгляну, а насчёт еды потом. Я поздно завтракала, вру я. Это быстрее, чем ввяваться в нравственные рассуждения. Целитель снова вздыхает и провожает меня в дальнюю комнату. Я смотрю, он тут уже освоился. Сынок пациента порывается было следовать за нами, но Алтонгирл говорит ему не ходить. будет некрасиво, говорит. Так что я избавлена от посторонних глаз, хоть за это спасибо духовнику. Изентовтой похож на Изенботтера, насколько я могу судить по его осунувшейся физиономии. Только где у старейшины высокомерия, у этого горделивое страдание. Однако не думаю, что симулирует, и правда, анемичный вид. Губы совсем белые, глаза с желтизной. "Здравствуйте", говорю. "Я целительница с земли. Рассказывайте, в чём у вас проблема?" спрашиваю на всякий случай, вдруг целитель отмёл какой-нибудь симптом как выдумку, с него станет. Но нет, больной повторяет всё то же самое: головокружение, тошнота, слабость, боли в животе и онемение мизинцев. Осматриваю живот. Он вздутый, похоже на опухоль. В сочетании с прочими симптомами получается анемия, а то и вовсе рак. И это очень плохо. То есть это, конечно, всегда плохо, но в данном случае особенно. Во-первых, потому что это одна из тех болезней, о которых целитель ничего не знает. А прочему он нашся так оподавно? И, и я задолбаюсь объяснять. Во-вторых, потому что я вряд ли смогу его вылечить. На земле-то у нас уже научились, но проблема в том, что для каждой микроразновидности опухолей, которой страдает сотая доля процента онкологических пациентов, разработана своя методика лечения, и чтобы установить, какая именно подходит именно этому человеку, требуется иногда пара лет постоянного врачебного наблюдения с чуть ли не ежедневными анализами. А при остром заболевании некоторые больные редкими разновидностями и не выживают. У меня же тут и оборудования соответствующего нету, и препаратов, да и вообще, я одна на планету и не онколог, тем более не гематолог. Придётся мужика на Землю посылать, а он ещё может не согласиться. А чтобы он легально смог попасть на Землю и там лечиться, допустим, у него есть на это деньги, вроде не бедный. Надо сначала провести комплексный анализ его всего вдоль и поперёк, да чтобы результат был заверен двумя врачами разного профиля, причём один из них должен быть инфектологом. А где ж я среди ночи на Муданге инфектолога возьму? А как на Горнете и других цивилизованных планетах обстоит дело с лечением онкологии? Я понятия не имею. Унылая перспектива, естественно, отразилась на моей физиономии, и целитель тут же всё понял по-своему. Надежды нет? с надрывом спрашивает он. Надежда есть всегда, к сожалению, нет гарантии. Мне нужно взять у вас немножко крови. Со вздохом говорю я, предвкушая объяснение. Если вы опасаетесь, целитель вам подтвердит, что я не использую её вам во вред. Берите, отмахивается он. Мне уже хуже не будет. Ха, оптимист. Но мне же лучше. Обтираю руки стерилизующими салфетками. Чёрт, не знает, какой у них тут мыло и какая вода. Протираю руку пациента. Беру кровь, достаю портативный анализатор. Жду. В дверь без стука заходит девушка, явно родственница из Энтавтоя. Отец будет есть? спрашивает она непонятно у кого. Больной выкатывает глаза из-под век и слабо кивает. Немножко. Я тем временем открываю бук и принимаюсь строчить письмо знакомому гематологу. Девушка входит старично с подносом, что бы этих муданцев сих манер и входить без стука. Содержимое подноса, однако, не слишком-то соответствует вялому немножко. Вот извольте. Она ставит небольшую тарелку на тумбочку у кровати, а остальной поднос перед целителем. И белую госпожу уговорите поесть, а то что же она? Ладно, так и быть, уговорили. Всё равно надо ждать результата анализа, а жрать я уже хочу как следует. Утром-то в меня кусок не лезет. Ну с чем нас кормят? Какая-то рыба. Ну да, тут богато в этом смысле. Ох, а что же она такая не прожаренная? Смотрю, целитель уминает за обе щеки. Пациент вяло ковыряется. Чего ж вы не едите, Лиза? осведомляется целитель. Что-то не так? Да она сырая почти. У вас нормально? А так и должно быть, а то рыбу едят полусырой. Вы вон и спялы, семечек тыквенных возьмите и вместе ешьте. Это же у местных любимое блюдо. Что-то кликает у меня в голове. Худой, тошнит, боли в животе и сырая рыба. А в тыквенных семечках есть антигельминтики. Может, всё-таки не анемия? Отставляю тарелку и выхватываю из чемодана сканер. Дайте-ка я одеяло отогну кое, что проверю. Вы тарелочку-то поставьте. Больной что-то вяло бухтит, я не очень слушаю. Начинаю просматривать кишечник и точно. Вот он, линтец, жёлтый, огромный. Тут как раз и анализ поспевает с подтверждением. Вам повезло, усмехаюсь. Сейчас мы вас вылечим. Препараты от глистов я вожу с собой всегда, потому что с этим моданским сыроедением удивительно, как тут все поголовные именно болеют. Надо было сразу догадаться, конечно, а то анемия, рак, ужасы всякие. Если бы тут местный целитель был, он бы сразу понял, в чём дело. Наверняка у жителей побережья часто глисты бывают, только их семечками выводят. Что же с ним? выпрашает целитель Жуя. Червь, вот полюбуйтесь, это от сырой рыбы. Сюю ему и кран. Целитель любуется секунд 5, а потом быстро-быстро покидает комнату, уронив тарелку. Что там? в ужасе спрашивает один то в той. Потом увидите, а то ещё заблюёте тут всё. Сейчас скушите лекарство, и часа через 3 ещё разок, а потом будете месяц пить таблетки, и всё, выздоровеете. Червь послушно отвалился, и через несколько часов, пока я писала дневники, искала в чемодане закопанное на самое дно минеральное слабительное и осматривала гобелены в гостиной, вышел все 25 м. Я, естественно, не преминула наглядно объяснить домочадцам, почему плохо есть сырое. Правда, пациенту потом пришлось выводить из обморока. Когда он немного очухался, я выдала ему витамины, снабдила инструкцией, как принимать, и поскорее покинула дом. Насчленна в семье из Энтавтоя так скоропостижно снизошло озарение, что в доме плохо пахло. Не скоро они меня забудут. Ох, не скоро. На свежем воздухе Алтонгерел слегка аклёмывается и ведёт меня на постоялый двор, где нас ждёт Азамат. Мы замечаем его издалека. Он сидит на террасе, вытянувшись во весь рост, по касательной к плетёному диванчику, потягивает чай и что-то читает с телефона. При нашем приближении его лицо принимает озабоченное выражение. Боги, Алтонгерел, что там ещё произошло? Ничего, выдавливает сине-зелёный духовник. Она его вылечила, но мать Устряца могла бы и не показывать. Ну что ты? Это очень познавательно, я считаю, лучезарно улыбаюсь я. Солнце, закажи нам ужин, а то я с утра так ничего и не ела. Не нам, быстро поправляет духовник. Я ничего не буду. Яржу Азамат не доумивает, но подзывает трактирщика. Тот немедленно предлагает местный деликатес. Только не сырую рыбу. Надеюсь, ты её не ел? Быстро говорит Алтонгирел. Азамат не доумивает ещё больше. Нет, а что? Ты не переживай, Алтоша, успокаительно говорю я. Это не только в рыбе и не только в местной, это в любом сыром мясе может быть, но ну, немного другой формы или цвета. Алтонгирел вытаращивает глаза, машет на меня руками и убегает в кусты. Азамат начинает смеяться. Когда задачный трактористчик уходит с заказом, я в мягкой форме пересказываю мужу, в чём было дело. Ему-то я о проглистов рассказывала, надо же было объяснить, почему я сырое не ем. Сума сойти, качает головой он. Чего только в природе не бывает. Меня страшно радует его философское отношение к миру. Возвращается Алтоша, бледный, но живой. Тут мне приносят огромную миску дымящейся лапши с морепродуктами, и ему опять становится плохо. Правда, не настолько, чтобы бежать в кусты. Теперь я всё понимаю, что Нейтон стараясь не смотреть, как я уплетаю креветок. Если она после такого может есть, то не удивительно, что ей плевать на твою внешность. Азамат смеётся, а я вот трезко вспоминаю, с чего всё началось. Да, кстати, говорю. Что это было за Тут я вставляю пару словечек, которые Азамат меня специально просил никогда не употреблять. Насчёт не пускания в машину. Ты что, серьёзно собирался ему это спустить с рук? Алтынгерел, ты тоже хорош друг. Хоть бы возмутился. А чего тут возмущаться? пожимает плечами духовник. Лиза, ты не понимаешь, перебивает его Азамат. Это нормальное отношение к таким, как я. Я же тебе говорил, семья Езенботора очень традиционная. Они бы меня и на порог не пустили, ну или в машину, какая разница. В столице народ разный, всякое повидали, а тут глухая деревня, хоть и богатая. Чего ты от них хочешь? Я хочу, чтобы они тебя уважали. Это довольно очевидно, по-моему. Но ты, видимо, считаешь, что их надо поддерживать в их декарстве. Нет, я просто боялся, что ты ему влепишь по лицу, а это был бы чудовищный скандал. А я похожа на человека, которого можно напугать перспективой скандала. Интересуюсь я. Нет, но я похож, огрызается он. Ты зря думаешь, что если весь муданку знает, как ты меня защищаешь, ко мне станут лучше относиться. Скорее уж наоборот. Значит, ты предпочитаешь, чтобы 30 км по солнцепёку в неизвестном направлении, но не поставить подонка на место. Азамат, да ты ж его пальцем перешебить можешь. Почему ты должен терпеть от него оскорбления? Это не оскорбление, он пожимает плечами, потом вздыхает. Боюсь, ты никогда не поймёшь. А я и не пытаюсь. Я состою в законном браке с благополучным человеком, и если кого-то что-то не устраивает, это их проблемы, а не мои и не твои. Если не хочешь, чтобы я тебя защищала, то защищай себя сам. У тебя получится, стоит только попробовать. Я подмигиваю. Азамат трёт лоб. Да, я уже понял, что это единственный выход. В дальнейшую што. Только, пожалуйста, не надо так больше делать. Как так? Я же его не тронула. Ты жестом показала. Ну, как я тогда в магазине? Я с трудом вспоминаю, что действительно, когда мы ходили запряжи, Азамат очень эффективно припугнул продавца какой-то особенной кривой ухмылкой. Хотите сказать, я сделала то же самое? Потому парень так исбледнул? Вообще я не нарочно, признаюсь я. А что это значит? Азамат и Алтон Герал переглядываются и тяжело вздыхают. Это значит не надоедаю убью. И подразумевает, что ты физически или духовно сильнее того, кому ты это сообщаешь и действительно можешь его убить. Так имевищами не разбрасываются. Тем более ты недоуховник, незнающая и вообще слабая женщина. Осторожнее надо быть. Бедный парень наверняка тоже решил, что ты неспослена у Кунтоنيف навести тут порядок. Небось аж побежал к духовнику возносить дары.